«25. Именно так. Весь остаток учебного года Лила не интересовалась, что я делаю в школе. А когда я спросила ее, какие книги она берет в библиотеке, она со злостью ответила, «Никакие не беру. У меня от чтения голова болит». А я, наоборот, училась, и чтение стало для меня приятной привычкой. Однако вскоре мне пришлось признать, что с тех пор, как Лила перестала подгонять меня, Школа и библиотека учителя Феррара больше не казались мне захватывающим приключением. Просто я умела хорошо учиться, и меня за это хвалили. Вот и все. Мне дважды представилась возможность окончательно в этом убедиться. Однажды, когда я пошла в библиотеку, прихватив свою читательскую карточку, густо исписанную названиями взятых и возвращенных книг, учитель сначала похвалил мое усердие и верность библиотеке, а затем спросил о Лиле. Его явно огорчало, что Лила и ее родные перестали брать книги. Не знаю, почему, но меня его слова расстроили. Мне показалось, что его искренний интерес к Лиле — нечто большее, чем простое восхищение постоянством читательницы. Если бы Лила брала одну-единственную книгу в год, подумалось мне, на ней остался бы отпечаток ее мысли, и учитель, получая книгу назад, обязательно его почувствовал бы. А от меня следов не оставалось. Я была всего лишь воплощением упорства, с каким безразбору поглощала том за томом. Другой случай произошел в школе. Преподаватель словесности Джерачи объявлял оценки за сочинение. Свою тему помню до сих пор — этап развития драмы «Дидоны». Если до этого он ограничивался парой добрых слов по поводу моей очередной восьмерки или девятки, на сей раз долго хвалил меня перед классом, а под конец сообщил, что поставил мне целых 10 баллов. После урока он подозвал меня и вместе со мной вышел из класса, продолжая свою хвалебную речь в коридоре. Он прямо-таки восторгался тем, как я раскрыла тему. Тут появился преподаватель религии, Джирачи остановил его и начал в превозносить мои достижения. Через несколько дней стало ясно, что одним священником джирача не ограничился. Он показал мою работу и другим преподавателям, причем не только с нашей параллели. Некоторые из них, встретив меня в коридоре, улыбались и отпускали пару другую реплик по поводу моего сочинения. А преподавательница первого А, профессор Галиани которую уважали, но побаивались, потому что она, во-первых, слыла коммунисткой, а во-вторых, славилась умением в два счета разбить любую плохо выстроенную аргументацию. Остановила меня в вестибюле. Ее больше всего поразила основная мысль моего сочинения. Когда из городов уходит любовь, они меняются, перестают служить благим целям, и в них воцаряется зло. «Что такое, по-твоему, город без любви?» спросила она. Это город, в котором живут несчастные люди. Можешь привести пример? Я вспомнила, о чем мы весь сентябрь говорили с Лилой и Паскуале, и вдруг поняла, что те разговоры дали мне куда больше, чем школа, в которую я ходила каждый день. Фашистская Италия, нацистская Германия, весь современный мир? Она расспрашивала меня с особым интересом. Сказала, что я очень хорошо пишу, посоветовала прочитать некоторые книги и даже предложила принести свои. В конце она спросила, чем занимается мой отец. «Он швейцар в муниципалитете», — ответила я. Она ушла, опустив голову. Я гордилась тем, что Галиани проявила ко мне интерес. Но за нашим разговором ничего не последовало, и меня снова затянула школьная рутина. Не могу сказать, что я относилась к своей мимолетной славе отличной ученицы как к чему-то важному. В конце концов, о чем говорили мои успехи? Прежде всего о том, какую пользу принесли мне разговоры с Лилой. Она была нужна мне как стимул, как опора, как потайной ход в мир, расположенный за пределами квартала, далеко от окружающего пейзажа, привычных людей и идей, почерпнутых из книг. Конечно, говорила я себе, сочинение о Дедоне мое, умение красиво строить фразы тоже мое. Конечно, то, что я написала о Дедоне, принадлежит мне, но разве не вместе с Лилой мы это придумали? Разве не заводили друг друга? Разве мой интерес рождался не из ее интереса? А эта идея городов без любви, которая так понравилась преподавателям, разве не Лила мне ее подсказала? Пусть даже развела ее я, используя свои знания. И какой из этого следует вывод? Я ждала новых похвал, чтобы убедиться, что и сама по себе чего-то стою. Я написала Джирачи еще одно сочинение о царице Карфагена, Эней и Дидона, «Встреча двух изгнанников». Но оно не произвело на него впечатления, и он поставил мне восьмерку. Профессор Голиани по-прежнему сердечно со мной здоровалась, но и только. Правда, я сделала приятное открытие, Она преподавала латынь и греческий «нино сараторе», который учился в первом А. Я срочно нуждалась во внимании и поддержке и надеялась, что получу их хотя бы от него. Вдруг его преподавательница хорошо отзовется обо мне перед всем его классом. Тогда он наконец-то вспомнит меня и захочет со мной поговорить. Но моим надеждам не суждено было сбыться. Я часто видела его перед школой, утром и после уроков но он был вечно погружен в себя и ни разу даже не взглянул в мою сторону. Однажды я шла за ним по корсо Гарибальди и улице Казановы и мечтала, что вот сейчас он заметит меня и скажет «Привет, я вижу нам по пути, я много о тебе слышал». Но он шагал быстрым шагом, опустив голову и не оборачиваясь. Я почувствовала усталость и презрение к себе. В ужасном настроении свернула на Корсо Навара и пошла домой. День проходил за днем. Я занималась тем, что все упорнее доказывала учителям, одноклассникам и себе, какая я усидчивая и старательная. В то же время во мне нарастало чувство одиночества. Я понимала, что учусь без удовольствия. Я попыталась рассказать Лиле о том, как огорчен учитель Ферраро, и уговаривала ее снова начать ходить в библиотеку. Я поделилась с ней своей новостью про десятку за сочинение «Подидони». Не распространяясь, о чем именно писала, я намекнула, что использовала некоторые ее мысли. Она выслушала меня равнодушно. У меня даже сложилось впечатление, что она уже не помнит, как мы обсуждали этот персонаж. У нее хватало других проблем. Потом она сказала мне, что Марчелла Салара, в отличие от Паскуаля, не смирился с отказом и продолжает ее преследовать. Стоит ей выйти в магазин? Он тащится за ней до лавки Стефану и провожает до телеги Энсо, не приближаясь, не пытаясь заговорить, просто топает за ней по пятам. Каждый раз, выглядывая в окно, она видела его на углу. Он стоял и ждал, когда она появится. Такое упорство ее пугало. Она боялась, что Марчелла заметит отец или что еще хуже Рину. Боялась, что мужчины начнут выяснять отношения, как это принято в нашем квартале где драки случались чуть ли не каждый день. «Что я такого сделала?» — спрашивала она. Она считала себя тощей и некрасивой. Почему же Марчелло зациклился на ней? «Может, я ненормальная?» — мучилась она вопросом. «Почему люди не могут вести себя со мной нормально?» Теперь она часто это повторяла. Она окончательно убедилась, что принесла брату больше горя, чем пользы. «Только посмотри на него», — говорила она. «Сама все поймешь. Проект обувной фабрики Чирула провалился. Арино помешался на идее стать богатым как Салара, как Стефано и даже богаче, и не желал мириться с тем, что ему приходится трудиться в мастерской. Он все старался воскресить в Лиле былой энтузиазм. Твердил: «Мы умные, Лила. Когда мы вместе, нас никто не остановит. Ты только говори, что делать». Он хотел купить машину и телевизор и презирал Фернандо, который не понимал, зачем это нужно. Убедившись, что Лила больше не собирается ему помогать, он впадал в ярость и начинал третировать ее как служанку. Наверное, он и сам не замечал, каким противным становится. Но она-то наблюдала за ним целыми днями и очень беспокоилась. Как-то раз она сказала мне, «Ты никогда не обращала внимания, что с просонья люди жутко злые?» лицо помятое и взгляд блуждающий. По ее мнению, Рино таким и стал.